В толпе говорили, что это прибыл старейший половецкий хан Катян, владелец сотен тысяч коней, бродивших по беспредельным равнинам дикого поля с его тавром, след копыта в виде полукруга и под ним две черты. Катян — хозяин степи. Он один может выставить огромную воинскую рать. Не зря он приехал в Киев. Нужда его погнала. И другие половецкие ханы потянулись со всеми своими родами на русскую сторону и теперь переходят Днепр по всем бродам и переметным мостам. Половецкие отряды входят в воду на конях, в бронях, за щитами и скопьями. Что-то будет, нет ли у них злого умысла, и песен веселых половцы больше не поют. Только песни тягучие, как верблюжьи стоны, слышны издалека, когда идут из степи в нашу сторону. В хоромах великого князя Киевского Настислава Романовича спешно готовились к съезду. Ожидались и большие, и меньшие князья. Ко всем были посланы гонцы с заводными копьями звать на защиту русской земли. Киевскому князю нелегко было принять с честью именитых гостей. Каждый являлся со своими дружинниками. Чем был выше князь, тем с большей свитой он ехал. Княжеские слуги заставили всех хлебников и мясников Киева печь пироги с начинкой и пшеничные караваи вести на княжеский двор. Теперь не та сила, какая была у киевского князя сто лет назад, в пору Мономаха. Когда под рукой киевского великого князя была почти вся русская земля, и Киев, и Переяславль, и Смоленск, и Суздаль, и Ростов, и даже далекий богатый Новгород принадлежали ему всецело. Когда ему повиновались все князья, а половцы не смели пошевельнуться. По всем границам он разнес славу русского имени, но годы шли, род Мономаха дробился. Князья раздавали города и волости своим сыновьям, племянникам и внукам, а и теперь Мстислав Романович владел Киевом урезанным и слабым. За последние двадцать пять лет разгромы, сделанные русскими князьями, истощили Киев, когда англичане владимирцы и Суздальцы и признанные недобросовестными князьями дикие половцы грабили и сгли древнюю столицу. Нелегко было киевлянам восстановить свой стольный город после стольких разгромов. Много домов стояло разрушенных с выбитыми оконницами дверьми. Сейчас снова из степи надвигалась беда. Она собрала вместе непримиримых князей, гордых и упрямых, враждовавших между собой всю жизнь из-за лучшего престола, более доходного города людной волости. Теперь старые враги, половцы, сами с поклоном прибежали в Киев, прося подмоги. Унылые и поникшие, они сидели толпой на корточках перед воротами княжьего двора. Когда стали прибывать русские князья, половцы к ним подбегали, целовали повозья, коня, протягивали руки, твердя «исполчите полки». «Придите в нашу степь, обороните нас, помогите прогнать злых недругов!» Князья, каждый со своей свитой, собирались во дворе княжьего дома. Они стояли отдельно, спорили, иногда переходили, чтобы послушать, где что говорят, но, как не упрашивали их киевские тюны, не подымались великокняжеские гридницы». Половецкий хан Котян также находился во дворе, гордый, как всегда. Около него, сложив руки на животе, хмурые и неподвижные, стояли его степные советники в остроконечных колпаках с темными от солнца и степного ветра лицами. Старый переводчик из степных бродников объяснял хану, кто из князей уже прибыл, как звать того или другого, и кто особенно влиятель населен. Катян, взвесив, кому надо выказать почет, подходил с перевальцем, склонялся, с трудом коснувшись пальцами земли, и снова с достоинством рыб, выпрямившись, оглаживая полуседые длинные усы, говорил одно и то же. «Окажи помощь, будь братом, на всех нас идет гибель, вместе рядом станем, гибель отгоним, не побрезгуй маленьким подарком, прими мой почет». «Никого не забыл я. Всем хочу оказать честь и наволоками, и конями, и скотом, и пленницами».